из кубиков смыслов мы строим свои миры экспериментируем и творим за циклом и множим примеры Тренируемся так, что не в силах остановиться. Учимся друг у друга. И, конечно же, учимся у себя. Проверяем на прочь этот метод. испытывали себя в дине. То есть здесь вот так. То есть здесь вот есть вот так. Не все вокруг. И колеса соцарсара. И каждый раз в отчаянный момент рождения мы забываем, как от чертя головы пошли из двух из безмерности в трёхмерность. На чистую поверхность сознания записываются события только этого мира. И вот мы уже пытливо изучаем каждое из трёх измерений. Сканируем. Фиксируем факт. Собираем информацию. анализируем систематизируем классифицируем синтезируем сортируем драматизируем или даже нет скорее мы всё больше фондозируем аpostgresqlное это быть её реализует самые дерзкие самые дерзкие наши наши Фантази. Просто чуть за опозданием, чтобы казаться не чужим. Что бы мы не делали, ищем только себя. И каждый жест мы утверждаем своё существование. В природе пытаемся оправдать такое ясное ощущение жизни. Ведь правда Что я, моя жизнь Не иллюзия в потоке сознания Я не случайность? Ответьте О Боже Создатель Природа Наука Моё вездесущее Я Ответьте Имею я вес Не тем Но собственно Быть и я Ведь правда, что, что я, я не случайная случайна. летящая во вселенной пылинка. Страшно скленуть, страх рисковать, чуть пристыли. Всюду. всюду, всюду тонким морыком реальности, мор... реаль реальности. реальности обнаруживаешь чудо. Рука невольно тянется за яблоком. Подкинешь? Вот это. Спасибо. Ньютон. И слава Богу. Все, наверное, реально. И так срастаемся с шириной, глубиной и высотой что только в них. Мы только в них и начинаем верить. Наверное, все-таки это постоянная страсть. Здесь Мы только то и можем, чтобы творить своё бытие. Это единственный навык, который мы берём в руки. В за каких смысл жить и идти жить. И вот я здесь. Впечатлён. И осознаюсь. Сознатель серьёзно. Ты надеешься на долг. Живу, живём.